Глава 7 В зеркале мне улыбнулась девушка среднего роста с пламенными волосами, золотисто-карими глазами и смуглой персиковой кожей. Я вновь и вновь рассматривала свое отражение, испытывая в этом занятии удовольствие, потому что очень была похожа на маму, но и в то же время многое взяла от папы, судя по тому странному сну-видению. Взгляд скользнул ниже и с удовлетворением отметил и красивое платье, облегающая сверху до талии и спадающая до пола тонкими плессированными складками. Поверх длинных рукавов на запястьях красовалась пара дорогих браслетов, но не вычерных, а элегантных. Образ дополняла тонкая изящная колея с тремя драгоценными желтыми камнями. А сердце Марханов, скрытое пологом невидимости, покоилось в ложбинке груди. За неделю, проведённую в Иллисвурге, мне преподнесли приличное количество украшений в качестве благодарности за жизнь отпрысков благородных фамилий. Но я все же позволила себе мысленное ехидство. Скорее всего, эти подарки связаны с моим темно эльфийским происхождением. И родовитые родители таким способом откупались от меня, чтобы в будущем не иметь долгов уже перед моим родом. Но лично я была не против, и в гномьем банке на моем счету и в хранилище уже лежала приличная сумма денег и драгоценностей: Куда вошли и те, что мне выдал камус? Я почтила темнейшим присутствием два званых ужина и все время старалась не привлекать к себе особого внимания. Родители Алина и Айлен придворные маги, мне очень понравились, а моя персона вызвала у них сначала замешательство, а потом теплые родственные чувства. Меня приняли в семью каринов безоговорочно. Они, как и остальные, хотели одарить меня, но я твердо отказалась, пояснив, что их дети тоже в какой-то мере помогли мне. Шутку добавила, что теперь мы останемся навечно друзьями. Но маги приняли слова буквально и заволновались по поводу вечности. Мне пришлось пояснить, что я пошутила, чем снова вызвала у них культурный шок. Оказалось, они никогда не слышали, чтобы темные шутили. Так и пролетела неделя, в течение которой я узнавала новости и сплетни, просиживая в обеденной зоне гостиницы и слушая все, что достигало моих очень чутких ушек. Комфортно устроившись в самом дальнем и темном уголке, попивая сидр и неторопливо поглощая вкусный обед или ужин, я впервые в жизни увидела гномов. Могучих, скорее смахивающих на тумбы, широких и не только в плечах, без всяких борот на квадратных лицах. У них были короткие, словно по моде Уолл-стрит, стрижки на непропорционально больших головах, массивные золотые печатки на пальцах и темные сюртуки. Как я весело отметила про себя, это такая разновидность деловых костюмов. На следующий день я заметила оборотней. Пару внушительных мужчин, тихо о чем то беседовавших, позыркивая по сторонам прищуренными глазами. Но мирный разговор длился недолго. Собеседники повздорили из-за молоденькой смазливой служанки, которая обслуживала их столик, соблазнительно покачивая бедрами. Сначала послышался гневный рык, женский крик, брань, и посетители шарахнулись ближе к стенам. Самые предусмотрительные даже успели прихватить с собой кружки с горячительными или тарелки с едой, и теперь начали заинтересованно наблюдать за дракой, словно за спортивными соревнованиями. В стороны полетели куски одежды, потом клочья шерсти и кровь. Победитель, нисколько не смущаясь своей голой задницы, подхватил весело хихикающую служанку, взвалил ее на плечо и покинул помещение под довольный хохот толпы. Как говорится, не хлебом единым. Через пару минут беспорядок был ликвидирован. А гости, как ни в чем не бывало, попивали свои напитки, наслаждались горячей похлебкой и жареным мясом. Прошло уже три месяца со дня моего появления в Лайваносе. Но я никак не могла привыкнуть ко множеству разнообразных событий, а каждого встреченного сказочного персонажа воспринимала с громко бухающим сердцем и отвисшей челюстью. И только люди оставались реальными, привычными и, словно якорь, держали мой рассудок светлым и здравомыслящим. Наверное, моя первая встреча с Камусом все же в гораздо большей степени помогла примириться с этим миром, свыкнуться и принять как данность. Но это не мешало удивляться всему новому. Еще я обзавелась новым гардеробом, походной сумкой, а главное – обувью. Тихоню оставили мне. За нее Дайрик лично заплатил семье бывшей хозяйки, погибшей на той злополучной охоте. В расследование по этому делу я старательно не лезла и не давала втягивать себя другим. Поэтому, прилично обогатившись, приодевшись и отдохнув, сочла, что у меня больше нет причин оттягивать выполнение миссии, за которую Камус заплатил исполнение моего заветного желания». Я поправила все складочки на новом зеленом легком платье, накинула плащ и, привычно скрыв свои секреты под капюшоном, направилась к выходу. Филипп потрусил за мной. Его габариты и устрашающих размеров пасть вместе с репутацией Мархузов отпугивала всех недоброжелателей. Поэтому по городу я ходила без опаски. Узкие, но чистые улочки петляли словно зайцы во время погони, иногда пересекаясь под немыслимыми углами или выводя в самые неожиданные места. Зелень вокруг, выкрашенные дома с черепичными крышами и приветливые лица жителей или Иллисвурга говорили о процветании и хорошем управлении города. Я не просто так ходила по улицам, знакомилась с архитектурой или расположением лавок и домов, попутно отмечая проворные хвосты марханов. Я выбрала на тихой улочке лавочку с оружием и разными редкостями, в надежде, что там, возможно, еще помнят камуса, который всегда идет до конца». Наконец, бросив пару быстрых взглядов по сторонам, поднялась на крыльцо и неуверенно толкнула дверь, обитую металлом. Тренькнул колокольчик, и я на мгновение прищурилась, проходя в прохладное помещение. Мархус на всякий случай остался снаружи. Довольно большое помещение было по стенам увешено разным оружием, красивыми кинжалами в ножнах и странными, невиданными мною раньше приспособлениями для убийства. Я осматривалась, проходя между невысокими стеллажами и иногда мысленно ужасалась, глядя на какой-нибудь из предметов. Страшно даже представить, какие жуткие раны может нанести тот или иной экземпляр. Чуть слышный шорох и грубоватый голос нарушили тишину и заставили меня вздрогнуть. «Госпожа что-то желает или заблудилась?» Я медленно обернулась и заметила парня Мархана, который с любопытством смотрел на меня в упор. Разглядев мое лицо, он тут же окаменел — Все добродушие в миг испарилось светлым не продаем а темным я вопросительно приподняла бровь парень нахмурился сдвинул густые черные брови и явно испытывая замешательство потом молча вытащил из нагрудного кармана деревянный свиток и дунул в него звука я не услышала очень интересно его синий хвост нервно подпрыгивал пока в дальнем углу не послышался шорох К нам скользил еще один мархан, из-за стеллажей была видна лишь его голова. Но через пару мгновений настороженный мужчина появился перед нами полностью. Хорошо сложен, сверху, и чем-то похож на камуса. Черный длинный камзол без украшений, толстые темные губы, взгляд из-под густых бровей оценивал. «Светлым не продаем! Голоса похожи. Скорее всего, рядом был его сын. «А темным! хмыкнула я, повторив вопрос. Широкие ноздри раздулись и затрепетали, и снова оценивающий взгляд, потом осторожное. «Возможно». Он попытался заглянуть под капюшон. Мне надоело играть с ними в вопрос-ответ, и я медленно сняла перчатку. Вытянула руку в сторону старшего и, показав палец, на котором красовалось кольцо камуса, прямо спросила. «Вы знаете, чье это кольцо?» Сначала он лишь покосился на драгоценность. Потом, рассмотрев рунную вязь и три витые буквы, Знак старого мага-призрака нахмурился. Напрягся под непонимающим взглядом сына и выдавил. «Возможно». «Я его хорошо понимаю. Он считал, что я светлая эльфийка, проклятый враг, да еще с кольцом того, кто должен был вернуть святыню». Уверенно, случившиеся сотни лет назад передается у них из поколения в поколение, как плач по утраченному, чтобы помнили врага». «Мне нужно встретиться с советом Марханов. Лично». «И времени на игры у меня нет». Парень опешил от моей наглости. Зато его отец еще больше подобрался и еще раз внимательно окинул меня взглядом. «Это не в моей компетенции, и мне нужно посоветоваться. Я подожду здесь, пока вы посоветуетесь, если вы не против». Он лишь кивнул и уже было направился к выходу, но опомнился. «Сирен, быстро к Сиону. Расскажешь все как есть и пригласи его сюда». «И передай ему привет от того, кто всегда идет до конца, Сирин, добавила я. Парнишка, сделав судорожный вздох, быстро заскользил по деревянным доскам лавки к выходу. Над дверью тренькнул звонок, и мы со старшим Марханом остались наедине. Он бросил на меня еще один напряженный взгляд и, указав рукой направление, предложил. «Госпожа, не желаете присесть в более удобном месте?» В этот момент я ощутила в груди странное тепло, Будто кто-то изнутри коснулся маленькой ладошкой моего живота. Я растерялась от непонятных чувств. А в следующее мгновение зазвонил колокольчик, и, морщась от полутьмы, в лавку зашел эльф. Он еще меня не заметил, а вот моя реакция от Мархана не укрылась. Перед нами был высокий мужчина с белоснежной кожей, темными узкими глазами и длинными волосами чернее самой черной ночи, красиво струящимися по плечам хозяина и не спадающими до ягодиц. Словно тьма вьется возле его головы и стекает по спине. Острые скулы, тонкие губы, поджатые в ниточку и угловатый подбородок. Красив до чертиков. Чересчур горд, уверен в себе и до невозможности ненавистен мне. Темный эльф из сна, убийца моих родителей, фаутей черный. Я побледнела, натянув поглубже капюшон, пыталась справиться с драконицей, жаждавшей его крови. Но когда эльф прошел чуть дальше в вглубь помещения, я смогла дышать спокойнее. Сейчас передо мной явно стоял дядя Деной. Как сказал Камус, когда мы затрагивали тему моих родственников, Деной довольно спокоен и сдержан, в отличие от своего отца, и часто сдерживает бешеный темперамент Фаутея. Но ознакомиться с дядей я сейчас не хотела, поэтому резко отвернулась, когда он посмотрел в мою сторону». Мархан это все заметил и скользнул к новому посетителю. Я же, медленно ощущая внимательный взгляд хозяина лавки, двинулась в указанном направлении. Присесть очень хотелось. Обычный разговор между торговцем и покупателем закончился довольно скоро, так как Мархан вежливо, но отчетливо дал понять темному, что ему здесь не рады, и, как бы оправдывая себя, сообщил важному господину, что достойный его товар в лавке отсутствует. А я, пока эльф не ушел, рассматривала черное кольцо матери, которое запульсировало у меня на руке. Словно вспоминала знакомых, настраивалась на их волну. Да, вот и свиделись. Так скоро и именно в этом месте. Неужели и правда боги играют в только им понятную игру? Темный ушел, Рядом появился Мархан. Родственник? Я оторвала взгляд от кольца, которое уже успокоилось и, не видя причин скрывать, кивнула. «Ну что ж, родню не выбирают. Это истина». Я посмотрела на ухмыляющегося мужчину и тоже непроизвольно усмехнулась. «Это точно». Снова тренькнул звонок, и в лавке появились двое. Вернулся Серин, а позади него двигал коротким толстым хвостом старый мархан в синем, украшенном серебристой вышивкой камзоле. Он, спеша за более молодым сородичем, запыхался, но старался сохранить достоинство и солидный вид. Сирен скользнул ближе ко мне и хрипло спросил. «Госпожа, тот Мархус за дверью ваш?» Я кивнула, и они втроем посмотрели на меня с огромным интересом. «Я шаман-ксион, радеющий за правду, госпожа». Старый Мархан немного пожевал толстую сухую губу и, глядя на меня, продолжил. «Глава свода всех Марханов или Свурга?» Мне стало грустно еще больше. За пятьсот лет случилось то, чего так боялся Камус. Маги практически исчезли, и вся раса Марханов вымирает, забывая свое прошлое и наследие предков. Вытянув руку, я снова продемонстрировала кольцо Камуса, внезапно задрожавшему от переполнявших его чувств к Сиону. «Откуда оно у вас, госпожа?» «От его владельца, теперь правда бывшего. Он жив?» Неуверенный, неверящий, но полный надежды голос Ксиона заставил меня тяжело вздохнуть. «Нет, в прямом понимании этого слова. «Маг Камус, мой наставник, учитель. Он просил меня выполнить до конца его миссию. Вернуть своему народу былую славу и все украденное светлыми. Он передал мне сердце Марханов и заставил поклясться, что я лично возложу артефакт на его законное место. От его имени, как его ученица. Троица стояла разину рты. Казалось, им не хватает воздуха, и я хорошо их понимала. Когда все связанное с этим артефактом для живущих не более 50 лет марханов превратилось в легенду, покрытую пылью веков, является темная эльфийка и рассказывает нереальную историю. Сложно даже поверить, не то что принять. Но позвольте, как давно вы его видели? Я предвидела подобные вопросы, поэтому кратко описала нашу встречу в лесу. Они пристально меня разглядывали и не слишком верили. Старик снова пожевал губу и спросил. «Сколько вам лет, госпожа?» «Как вы там оказались? Одна, без сопровождения?» Я посмотрела на них, решая, стоит ли им много рассказывать. 27. семь. Всё остальное вас не касается». Шаман хмыкнул, словно уверился в моей лжи. Сирен потускнел, а его отец нахмурился, нечаянно взглянув на дверь, где не так давно скрылся мой родственничек. Он явно над чем-то раздумывал. «Простите, госпожа, за недоверие». Но я уверен, вы не можете не знать, не помнить или не заметить. Но проклятие Марханов легло на всех эльфов, и теперь ваша раса потомства не имеет. Господин Ксион, я не светлая эльфийка. Хотя не скрою, в моих жилах течет и их кровь, но лишь на четверть. Я полукровка. Моя мать Гленсия Штерназия, а отец Суорен Красный, дракон. Вот теперь на лицах Марханов вспыхнули новые чувства. У старика непередаваемый энтузиазм мага-исследователя, смешанный с восторгом и надеждой на возможную удачу и обретение утраченной реликвии. У отца Серина отразился шок, а затем он озарился светом удовлетворения. А парнишка теперь глядел на меня просто как на чудо. Но все же Ксион спросил, слегка скрипнув клыками. «И вы думаете, мы можем вам доверять?» «Учитывая, что для проклятия марханов цвет вашей расы не важен. Были прокляты все эльфы». Но хвала высшим, ваши темные сородичи вину за это возложили на светлых. Как интересно. А я не знала, что и темные под раздачу попали. И Камус тоже не понял масштаба всей трагедии. Я снова вытянула руку и продемонстрировала частичную трансформацию. Когда по смуглой коже пробежали красные чешуйки, растекаясь по руке пламенем, они обомлели. Как и я, потому что за прошедшие с моего первого оборота недели я все еще не могла привыкнуть и налюбоваться на это чудо. В душе я все еще землянка, человек, хоть и чешуйчатая и хвостатая, да еще и с острыми ушами. Можете. Если нет, я найду других марханов. Я дала клятву Камусу, который всегда идет до конца, что его миссия будет выполнена, и его народ обретёт утраченное долголетие. Хм, в вашем понимании. Уважаемая госпожа, э, можно ли узнать ваше имя? Алиф Штерн. Так будет правильнее. Ксион выразительно зыркнул на хозяев лавки и снова обернулся ко мне. «Госпожа Алев, не желаете ли отобедать? Выпить чего-нибудь освежающего? Погода нынче солнечная, душная и располагающая посидеть в тиши и прохладе. За разговором». Отец Сирина резко мотнул головой, и сын юркнул за расписной тканевый полок. А за ним, улыбнувшись мне, поспешил и хозяин. Я же пошла за ними с настороженностью и стараясь даже спиной уловить малейшее проявление недоброжелательности со стороны Ксиона. Но тот суетливо приподнял передо мной полог и прошел следом. За пологом оказалась жилая часть дома, несколько полуприкрытых дверей в коридоре, и одна из них вела в большую, светлую, залитую солнцем комнату. Всё пространство ее было застелено толстыми пушистыми коврами и завалено подушками, а посередине на коротких кованых ножках стоял большой стол, уставленный фруктами и сладостями. Меня проводили к самым большим подушкам и помогли, поддерживая за локоток, присесть. Я буквально утонула в них. А ничего так, удобно. Сирин принес запотевший кувшин и разлил постоящим на подносе бокалам холодную золотистую жидкость, от которой они тут же запотели, и капельки заскользили по тонким ножкам. Старшие марханы сразу отпели по половине и с довольным видом откинулись на подушки. Их толстые синие хвосты медленно, вальяжно постукивали по полу. Эти мужчины явно пришли в хорошее расположение духа. Откинув капюшон, под их пристальными взглядами я попробовала жидкость. От холода свело зубы, но ее мягкий вкус напомнил лимонад. «Очень вкусный!» Проследив за мной, Ксион пробормотал, прищурив черные глаза, отчего на синей, на первый взгляд грубой кожи появилась сетка морщинок. «Действительно, красная драконица!» Его кожа потемнела, став практически фиолетовой, и он, кашлянув в кулак, осторожно спросил, «Что вы хотите от нас, госпожа Альф?» Я поставила бокал на стол, медленно потёрла влажные ладони, обдумывая ответ. Охрана для сопровождения к Дому предков, и все расходы на это путешествие, естественно, ложатся на вас. Еще мне нужна помощь ваших магов или шаманов. Камус сказал, что Цитадель пропускает лишь своих, избранных, а чужаки никогда не смогут пройти сквозь защитный покров. Вы правы в своих предположениях. За века прошедшие со дня проклятия, в тех краях слишком многое изменилось. Растекшаяся сила, смешанная со злостью проклинающих, породила монстров. Защитный купол укрывает древний город. Там живут лишь избранные жрецы, которые служат нашим богам, присматривают за цитаделью и ждут, когда реликвия вернется домой. Есть только один проход, сквозь круги зла, которые теперь опоясывают купол и защищают его от всех, даже от самих марханов. И этот путь известен немногим. Раз в 10 лет группа жрецов уходит в закрытый город Эйнера небольшого поселения марханов на границе со Светлыми поэтому сначала нам нужно добраться туда, а уж потом с проводником к самой цитадели, в которой нас встретят жрецы. Они отведут нас к ложе сердца. Пока Ксион уверенно говорил, жестикулируя руками со светлыми ладошками, я отметила про себя, что он как будто еще не верит в случившееся, в меня и даже в то, что сейчас рассказывает. И он это подтвердил, внезапно замолчав и строго посмотрев на меня. «Я должен на него взглянуть, госпожа». «Должен увериться, что это правда, а не розыгрыш светлых». Я напряглась и села ровно, заставив Марханов замереть в ожидании. «Ксион, вы же знаете, что кольцо мага Мархана убьёт любого, кто возьмет его без разрешения владельца». Шаман неохотно кивнул. «На мне личное кольцо Камуса. Я делаю так, как приказал мой учитель. Я следую своей клятве, а нарушать обещания я не привыкла». Я начала вставать. «Артефакт надежно спрятан, и видеть его могу только я. Если вы отказываетесь мне помочь, я найду марханов, которые больше чтят известного мага и хотят жить долго и счастливо. Прощайте и не поминайте лихом». Я уже направилась к двери, когда мужчины одновременно поднялись и склонили головы. Правда, не слишком низко, как я отметила с ехидством и уважением. «Мы чтим память предков, госпожа Алиф, и согласны на ваши условия». Свод Марханов или Свурга почтет за честь великую удачу оказать вам поддержку. Организовать этот поход и сделать все возможное и невозможное, чтобы вы в целости и сохранности дошли до нашей цитадели. И поверьте, теперь каждый Мархан Лайванаса будет на вашей стороне и окажет вам любую помощь. Я медленно опустилась на подушки. То же самое сделали мои собеседники. Ну что ж, раз мы с основными моментами определились, займемся мелочами. «Не волнуйтесь, госпожа Алиф, все это мы возьмем на себя. Нам на это потребуется пара дней. А пока окажите нам честь и примите наше приглашение, согласившись поселиться». Я усмехнулась и честно ответила, перебив Ксиона. «Я никуда не исчезну и не сбегу. Я поселилась в заведении у Белого Камня. Там меня и найдете, когда закончите сборы. Но предлагаю встретиться за городом, чтобы не привлекать излишнее внимание». Марханы явно занервничали. «Ведь им придется сейчас выпустить меня отсюда и, возможно, потерять из виду». А на кону стояло слишком много. И сейчас они усиленно размышляли, как поступить. сион вновь изобразил на своём морщинистом синем лице вежливую улыбку. Он волновался, и, не сочтя нужным это от меня скрывать, заговорил с настойчивыми предостерегающими нотками. «Хорошо, уважаемая Альф, Но будьте осторожны. Вы вурги в последние пару дней видели светлых. Это камень не в ваш прекрасный сад, уважаемая» но в свете последних известий... А причины их появления никому не ясны. Хоть их молодняку и исполнилось по 500 лет, но зачастую ведут они себя как парни в период взросления. Бешеные и глупые. Они и раньше не отличались умом, а теперь в вынужденной изоляции и вовсе теряют здравый смысл. Старшие, конечно, пытаются их образумить. Новое потомство теперь неизвестно, когда родится. Вот и стараются уберечь всех. Я кивнула, выражая свое согласие, и направилась к выходу, прислушиваясь к шороху хвостов марханов по деревянным полам. Возле двери я попрощалась с Сирином, который во время разговора был за стойкой и присматривал за торговым залом. А потом мягко улыбнулась хмурым мужчинам. «Я темная и светлая. Я драконница, и я маг. Побратим Мархус всегда прикроет мою спину. Я зашла сюда без него, чтобы не настроить вас против себя и не добавлять лишнего напряжения». «В любом другом месте он всегда рядом. У вас нет повода беспокоиться. Но если мы покажемся вместе, внимание к моей персоне увеличится. Вот тогда надо будет переживать и заботиться». Ксион кивнул, переглянувшись с хозяином лавки, имя которого я так и не узнала. «Ваша слава разумна, госпожа. Теперь очевидно, почему вас камус выбрал курьером и ученицей». Я, улыбнувшись, вежливо кивнула и вышла на улицу. С людьми я привыкла общаться лишь по долгу службы, на работе или в соответствующих органах. В остальном же я все время их сторонилась, живя замкнуто и все время к чему-то готовясь. Вот и сейчас я была приветлива, но держала всех на расстоянии. И тех, с кем ехала по лесам и спасалась от вампиров, и новых спутников. Исключительно в силу старой выработавшейся привычки. Филька, стоило мне очутиться на улице, высунул морду из-за угла и приветливо махнул толстым пушистым хвостом, который я пару дней назад привела в порядок. Теперь в рюкзаке лежала не только моя расческа, но и его. Причем Филька нашел в этом занятии огромное удовольствие. Воздух был насыщен доносящимся из окон домов запахом еды, ароматом цветущих садов и зелени деревьев, вонью помоев, куда ж без них, и лошадей. Я натянула капюшон, закрепила его магически и направилась к гостинице. В главном марханы были правы. Чем меньше я шатаюсь по городу, тем меньше привлекаю внимание. О своей дальнейшей судьбе могу подумать позже, когда выполню возложенную на меня миссию. Мне больше некуда торопиться, и можно просто жить своей жизнью, наслаждаясь каждым мгновением, не упуская никаких мелочей, ведь из них и состоит наша жизнь. И теперь я смогу оценить их прелесть. Да, и пора провести ревизию моего имущества, Просто чтобы убедиться, что для дальнего путешествия у нас все есть.